Глава 38. Тяга лежал на кровати и потел. В его новой каюте кондиционер не работал, что уже само по себе доказывало, что каюта номер 4337 оставалась свободной. А то, что в ванной комнате вода вытекала из душа со скоростью мёда, а в спальне воняло кошачьей мочой, делало эту каюту совершенно непригодной для жилья. И если бы у него был выбор, он бы поискал себе убежище получше, но в компьютере, стоявшем в администраторской, в который стейси разрешил ему заглянуть, не нашлось альтернативы. 2898 пассажиров. Все каюты на Султане были заняты, кроме одной единственной, требующей ремонта, в которой он прятался вот уже в течение 20 часов. Какая же неудачная поездка. Тиакке сидел на кровати, прислонившись спиной к настенной обивке каюты, и переключал пультом дистанционного управления каналы телевизора, громкость которого он установил на минимальный уровень. В каюте горел лишь слабый свет, а дверные позы были завешены полотенцами, чтобы никто, проходя мимо, не заметил, что здесь кто-то живёт. Какой кошмар. Он ещё не успел украсть достаточную сумму, чтобы компенсировать свои затраты на эту поездку. А теперь еще и обречен на то, чтобы остаток пути прозябать в этой вонючей душной дыре. Утьяга урчала в животе. Посованные земляные орешки из мини-бара он уже давно переварил, но чувство голода еще не было настолько сильным, чтобы он отважился выйти из своего убежища. Наружу. Громилам, которые наверняка уже давно знают, кто он такой, и теперь лишь выжидают, когда он появится снова. «Ты что, подслушивал нас?» Он почти не спал и провёл большую часть времени в новом пристанище, размышляя о своём запутанном положении. При этом ему казалось, что у него в ушах постоянно звучат слова офицера: "Ты покойник". Таким же мёртвым был и пятый канал судового телевидения, на котором он застрял и который демонстрировал изображения с отдельных внешних камер видеонаблюдения с мостика в направлении движения и в сторону кормы. Сейчас в это позднее время все они были выключены. Только бегущая строка на нижнем крае экрана для разнообразия сообщала тяга, что они двигались в западном направлении со скоростью 19,4 узла при умеренном волнении моря и моросящем дожде. Как только меня угораздило впутаться в эту неприятную историю, несомненно, следующее Он стал свидетелем шантажа с применением силы. По-видимому, на борту находится маленькая девочка, возможно, безбилетный пассажир, и уборщица знала об этой тайне, которая, по мнению предводителя, стоит кучу денег. Таких денег, которые стоили того, чтобы накормить горничной осколками стекла. Или у меня паранойя? Может быть, оба чокнутых громилы больше не интересуются им? Возможно, чем больше проходит времени и никто не заявляет, что стал свидетелем шантажа, тем увереннее они себя чувствуют. Может быть, возможно чего доброго, пожалуй, самые ненадежные слова на свете. Тяга не продвинулся бы в жизни так далеко, если бы они входили в его лексикон. Здесь, в этом кошачьем сортире без окон, он был в наибольшей безопасности. Каюта 4337 даже не упоминалась в плане уборки помещений корабля. «Никто не знает, что он находится здесь». «Надеюсь». Он подумал, не взять ли ему еще какой-нибудь напиток из мини-бара, и встал. Небольших запасов, которые, очевидно, забыли в холодильнике, надолго не хватит. Там стояли еще два сока, срок годности которых уже давно истек, одна диетическая кола и спиртные напитки. Тиаго оставил дверцу холодильника открытой и пододвинул свой маленький дорожный чемоданчик в свет лампочки мини-бара. Стерам одна вещь, выполненная под змеиную кожу коричневого цвета, которую он унаследовал от своего отца. Этот чемодан был изготовлен ещё в те времена, когда дорожные чемоданы с выдвижными ручками и на колёсиках высмеивались как женское барахло. Настоящие мужчины носят свой багаж в руках, такова была точка зрения его отца. Эту установку он буквально передал своему сыну вместе с чемоданом и пожеланием доброго пути. Тиаго открыл чемодан, Боковое отделение было заполнено напитками. Перед своим переездом в эту дуру Тяга в мудром предвидении опустошил мини-бар в своей прежней каюте, чтобы его побег не бросался в глаза и чтобы его не посчитали пропавшим без вести, он должен будет время от времени возвращаться туда, по меньшей мере один раз в день, чтобы измять покрывало, бросить несколько полотенец на пол в душе и оставить на подушке общепринятые чаевые. Вопрос был только когда. Сейчас посреди ночи, когда коридоры пусты, или через несколько часов, может быть, в 9:00 утра, в самый разгар завтрака, когда в толкучке можно было легко скрыться. А в том случае, если его схватят, останется надежда, что кто-нибудь сможет прийти ему на помощь. Он растерянно уставился на банку с тоником, как будто она могла помочь ему принять решение. При этом его взгляд упал на конверт, который он нечаянно прихватил с собой из каюты Лизы Штиллер. Он лежал сверху на его одежде. Тяга взял его в руки. До сих пор он старался вести себя сдержанно. Он был вором, но не вористом. Он никогда не копался ради удовольствия в личных вещах других людей, а поскольку в конверте не было денег, а это он определил с первого взгляда, содержание письма было ему не интересно. С другой стороны, «Не шла ли здесь речь о важном документе? Во всяком случае, конверт был похож на те, в которых рассылаются важные официальные бумаги. А что, если маленькой Лизе нужно это письмо? Если, например, это было врачебное заключение, в котором указана дозировка жизненно необходимых лекарств?» Тиаго невольно улыбнулся таким мыслям. «Скорее всего, в конверте лежал лотерейный билет шестью с шестью счастливыми номерами, которые гарантировали крупный выигрыш в следующем тираже». Просто он искал предлог, позволяющий удовлетворить своё любопытство, и это напомнило ему ещё одну поговорку, которую любил повторять его отец: когда женщина гладит чью-либо голову, то частенько она делает это только потому, что хочет выведать её тайные мысли. Тяга погладил сгиб конверта и больше не смог сопротивляться искушению. Он вытащил письмо, написанное на двух страницах. Когда он разворачивал первый лист, то в нос ему ударил сильный запах лаванды. «Вероятно, это письмо её лучшему другу», — подумал он, удивившись почти высокохудожественному почерку. Перекладинку «П» украшали красивые завитушки, «Л» элегантно переходила в «А», которая, как и «Н», обнаруживала некоторое сходство с чертами человеческого лица. Буквы были красивыми, как на картинке, в отличие от слов, в которые они формировались. И от страшного текста, составленного из этих слов, план прочитал Тиаго, и с первого предложения уже не мог оторвать глаз от строчек, перескакивая с абзаца на абзац. И когда он добрался до ужасного конца и развернул вторую страницу, на которой было указано размещение камер видеонаблюдения султана, то сразу понял, что не имеет права ни секунды больше оставаться в этой каюте.